Часть двадцать вторая Жадов лежал у самой щели пулеметного блендажа и с жадностью, не отрываясь от бинокля, следил за боем. Блиндаж был вырыт на скате лесистого холма. У подножья его пологой дугою загибалась река. Направо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 Генерал понял, что немцы намереваются отобрать фольверк, то есть то именно место, на котором он построил свой знаменитый план наступления, одобренный уже штабом корпуса и представленный командующему армии на одобрение. Немцы атакой Фольверка разбивали весь план. Поминутно телефонограммы подтверждали это опасение. Генерал снял с большого носа пенсне и, играя им, сказал спокойно, но твердо Хорошо. Я не отступлю ни на пять от занятых вверенными мне войсками позиций. Тотчас была дана телефонограмма о принятии соответствующих мер к обороне Фольверка. 238-му Кундравинскому третьеочередному полку, стоящему в резерве, приказано двинуться в составе двух батальонов к переправе на подкрепление Тетькина. В это время от командира тяжелой батареи пришло донесение, что снарядов мало.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 Затем в дверях появился младший адъютант, граф Бобруйский, корнет, облитый, как перчатку, темно-коричневом хаке, высоко перетянутый ремнем в снаряжении широких галифе. — Ваше превосходительство! — сказал он, чуть заметно улыбаясь уголком красивого юношеского рта. — Капитан Тетькин доносит, что восьмая рота молодецким ударом форсирует переправу, невзирая на губительный огонь врага. Генерал поверх пенсне взглянул на корнета, пожевал бритым ртом и сказал, «Очень хорошо». Но, несмотря на бодрый тон, донесения с фронта приходили все более неутешительные. 238-й Кундравинский полк дошел до переправы, лег и окопался. 8-я рота продолжала молодецкие удары, но не переправлялась. Командир мартирного дивизиона капитан Исламбеков донес, что у него подбито два орудия и мало снарядов.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 — Ваше превосходительство, я всегда изволил вам докладывать, что вынесение позиций на правый берег рискованно. Мы уложим на этой переправе два и три и четыре если даже отобьем фольверк, удержание его будет крайне затруднительно. Я решительно против дальнейшей борьбы за плацдарм. — Нам нужен плацдарм. Мы его должны иметь. Мы его будем иметь, господин полковник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 Стал глядеть в окно, за которым на лугу в нежно-голубом утреннем тумане стояла мокрая береза. Стайка воробьев обсела ее тонкие светло-зеленые сучья, зачиликала, торопливо и озабочена, и вдруг снялась и улетела. И весь туманный луг с неясными очертаниями деревьев уже пронизывали косые золотистые лучи солнца. На восходе солнца бой кончился.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 238 му кундравенскому полку переправляться по мелкому месту сожженной переправы и ударить в лоб. Приказ был серьезный, диспозиция ясная. Фольверк обхватывался клещами справа, первым и слева, вторым батальоном. Запасной кундравенский полк должен привлечь на себя все внимание и огонь врага. Атака была назначена в полночь. В сумерке Жадов пошел ставить пулеметы на переправе, и один аппарат, С величайшими предосторожностями перевез на лодке на небольшой, в несколько десятков квадратных саженей островок, поросший лозняком. Здесь Жадов и остался. Позиция была опасная, но удобная. Весь день русские батареи поддерживали ленивый огонь, лениво отвечали и немцы. С закатом солнца артиллерийская стрельба смолкла, и только кое-где по реке хлопали одиночные оружейные выстрелы.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 Это переправлялись кундравенцы. Вдруг далеко на той стороне вспыхнули быстрые огни, запели, налетая снаряды, и пах-пах-пах с металлическим треском залопались шрапнели высоко над рекой. Каждая вспышка освещала поднятые из воды белые бородатые лица. Вся отмель кишела бегущими людьми. Пах, — Пах-пах-пах! — разорвалась новая очередь. Раздались крики. Взвелись и рассыпались ослепительными огнями ракеты по всему небу. Загрохотали русские батареи. К ногам Жадова течением нанесло барахтающегося человека. «Голову, голову пробили!» — сдавленным голосом повторял он и цеплялся за лозы. Жадов перебежал на другую сторону острова. Вдалеке через реку двигались понтоны, полные людей, и было видно, как переправлявшиеся части перебегали по полю. Сейчас, как и вчера, над рекой, на переправах и по холмам оглушающе ослепляюще грохотала буря ураганного огня. Кипящая вода была точно червивая. Сквозь черные и желтые клубы дыма, межводяных столбов, лезли, орали, барахтались солдаты. Достигшие той стороны ползли на берег, хватали за ноги вылезающих. С тыла жадовские пулеметы. Рвались впереди русские снаряды. Обе роты капитана Тетькина били перекрестным огнем по фольверку.